Глава восемнадцатая. Екатерина Сергеевна. Сейчас у меня были двоякие чувства. С одной стороны, я очень хотела поговорить с ней, так как сильно переживала о её состоянии. С другой же, я немного побаивалась её реакции. Кто знал, как она среагирует на это? Я ведь ей так и не рассказала о мире призраков. Сейчас жалею об этом, так как всё было бы намного проще. И почему я так люблю наживать себе проблемы из ничего? Просто лучшая способность. Я наверняка бы получила первое место в чемпионате по этой категории. Она подошла ко мне, а после, не сказав ни слова, взяла за руку и повела на улицу. Выйдя, я увидела, как идёт снег. Его в академии было очень много. Всё же в России снега куда больше, чем во Франции. Хотя если сравнивать, то у Сони в Якутии. Гораздо больше снега, чем здесь, в Московской области. Своей магией я подхватила несколько снежинок, правда, как только те достигли моей руки, тут же растаяли. Недалеко от себя я увидела стоящих Евгения и виолету Они активно о чём-то беседовали. Посмотрев на Фомину, я отметила, что настроение было не из худших. Она скорее была просто потерянной. Однако через несколько секунд на лице появилась улыбка. Словно она что-то вспомнила. Никогда её улыбка не была настолько искренней и правдивой. Она излучала счастье, совсем как солнце лучи света. «Тебе передали привет», — сказала она и заулыбалась ещё шире. «Простите, я не очень хорошо вас поняла. После той битвы ты, перед тем, как упасть в обморок, передавала мне привет. Только сейчас я поняла, что это значит». Я же решила начать говорить с хорошего, а именно про Зиновия. Однако она уже знала про это. Пока преподаватель спала, она вовсю пообщалась с мужчиной. Это была причина её хорошего настроения. Фомина стала рассказывать мне ту историю, которую из учеников Академии подробно никто не знает. Зеновий, маг Великой Четвёрки, который погиб во время боя с Луизой. До Урановой он был первым магом молний. Впервые Герц восстала против установленного порядка ещё в 2011 году, а в 12-м это достигло своего пика. Именно в тот год и случился их бой, из-за которого Зиновий попал в плен. «Восемь лет», — закончила свой маленький рассказ Фомина, и по её щеке покатилась слеза. «Мне призраки сказали отправляться вызволять его», — начала была я. «Нет». «Ты ещё ученица первого курса, я сама разберусь со всем этим», — решительно заявила она, смахнув воду со своих щёк. «Но я бы хотела вам помочь». На самом деле я задумалась о том, чтобы помочь магу молний. Но, конечно же, не сейчас, а через год, когда стану более готовой хотя бы убежать. Однако такое явно не устраивало моего преподавателя. «Ты поможешь, если не будешь больше влипать во всякие передряги». Рассмеялась Фомина. «Не могу ничего такого обещать. И это плохо, даже очень». Я стала немного рассказывать ей о мире призраков, а также познакомила с призраками. Она также стала уверена в том, что это мой домен. Как оказалось, преподаватель сама догадывалась о чем-то особенном у меня, поэтому и собирала различные справки и кровь у меня. Однако пока это не дало никакого существенного результата. Проснулась я, как и всегда, в 5.30. Быстро умывшись и собравшись, я увидела спящую Джулию. Будить её я не хотела, поэтому одна вышла на пробежку. Проходя по академии, я поняла, что во время каникул все расслабились. Раньше я видела целые толпы студентов, которые тренировались и повышали свои физические данные. Сейчас всего этого не было. Я увидела лишь трёх одиноких студентов, и среди которых признала только одного парня с параллельной группы. Долго смотреть я не стала и отправилась на нашу любимую беговую тропинку. «Ещё раз здравствуй, Аннет!» — коротко улыбнулась Екатерина Сергеевна. «Здравствуйте!» — немного сонно ответила я. «Выспалась?» — потрунила она меня и засмеялась. «Нет, вот и я тоже!» — зевнула она. «У нас с вами сегодня три пары по микромагии. Я очень надеюсь, что ты останешься после пар», — сказала она, и я поняла, что выбора у меня просто нет. Да и, собственно, я была не против. Я уверена, что у нас ещё слишком много тем и вопросов стоит обсудить. Екатерина Сергеевна очень спокойно приняла факт существования призраков. Наверное, это было связано с тем, что она устала после битвы, и её выбила из строя и одновременно обрадовала, «Новость о Зиновии». «Да», — ответила я, а после спросила. «Почему вы так спокойно отреагировали на призраков? Чудеса надо воспринимать проще и верить в них. Вот твоё принесло мне радости в жизнь. Вы потрясающая. Как и говорила тебе сегодня ночью, я догадывалась, что у тебя какой-то секрет. Возьмём ещё то, что я прекрасно чувствую, когда за мной наблюдают». Но ведь мир призраков никому невозможно увидеть. На самом деле я думала о жизни после смерти и примерно такой, какой она оказалась на самом деле. Я, как маг животных, очень хорошо чувствую неладное. Больше она ничего не сказала, а просто сорвалась со своего места и понеслась вперёд на большой скорости. «Да-да, а то я не знала, что не догоню вас», сказала воздуху я и тоже стартовала. Догнать своего преподавателя я так и не смогла. Уж слишком она быстрая по всем параметрам. И общая скорость у неё выше, и ускорение. В общем, выиграть забег у неё просто невозможно. Она слишком быстра. Мне даже стало интересно, с какой скоростью она может бежать и какой её предел. После активной пробежки я не застала Екатерину Сергеевну. Преподаватель уже закончила и отправилась по своим делам. Очень жаль, так как я была не против поговорить с ней ещё, однако у нас ещё было время впереди. Вот же ситуация. Вроде тебя никто не заставляет идти, но вариант отказа при этом тоже не рассматривается. Удивительно. Почему я так не могу? Ах, да, точно. Я ведь не преподаватель. Совсем малость. Именно с такими мыслями я и дошла до комнаты. Толкнув дверь, Я никак не ожидала увидеть уже проснувшуюся Джулию. Девушка явно хотела испугать меня, так как стояла возле двери. Однако что-то пошло не так. Видимо, она долго ждала меня, поэтому закрыла глаза. По итогу она просто-напросто уснула. Да, она умеет спать стоя, прям как и я. «Доброе утро!» — громко прокричала я, отчего девушка тут же подпрыгнула. «Тьфу ты, Аннет!» — ответила Джулия, а после обняла меня. «Я скучала». «Я тоже». Мы быстро собрались и отправились в столовую, делясь впечатлениями о проведённых каникулах. Джулии, конечно же, были интересны подробности наших отношений с Джоном. скрывать от подруги, кроме призраков, мне нечего, и я рассказала ей о наших романтиках. Вебер эмоционально отреагировала на наши поцелуи и сказала, что хочет увидеть это своими глазами. Девушка провела неплохой отпуск. Она получше узнала и пообщалась со своей мачехой. Вебер убедилась, что это очень добрая и хорошая женщина. По крайней мере, Джулия она понравилась. Она просто уверена, что её отцу именно такая и нужна. Девушка также занималась на каникулах. Она проводила тяжёлые тренировки и даже записалась на время в спортивный зал. Немного позанималась волейболом, чтобы в следующем году... Тащить нашу команду вверх, а не на дно, как мы все это делали. «Ты не поверишь, ко мне столько парней подкатывало в этом зале!» Засмеялась девушка. «И сколько же?» «Целых несколько В своей манере ответила девушка, после чего стала кататься со смеху по моей незаправленной кровати. «Как много! Я просто в шоке!» Делая смешной голос, сказала я, а после продолжила. «Хотя, знаешь, я, пожалуй, присоединюсь к тебе. Ко мне на каникулах тоже никто не подходил». «Ну, с тобой же был Джон?» «Неважно, у тебя тоже парень. На лице ведь не написано». Мы пришли в столовую, взяв свои стандартные завтраки, отправились за своё излюбленное место. Только разница всё-таки была. Джулия взяла себе яичницу с гранатовым соком вместо её любимого зелёного чая. Это было удивительно, так как никогда бы не подумала, что она может отказаться от своего любимого напитка. Через несколько минут к нам подсел Джон. Он чмокнул меня в макушку и расположился рядом со мной. В этот момент Джулия вся засветилась и не отрывала от нас глаза. «Ну же, целуйтесь!» — скомандовала она, и парень наклонился ко мне, после чего накрыл своими губами. Я снова почувствовала его приятные и мягкие губы, которые, чарующе двигаясь, гипнотизировали меня. Каждый раз я теряла и время, и голову. Вот настолько мне нравилось с ним целоваться. «Всем привет!» Громко объявил Валерьян своим недовольным голосом и разбил наш приятный поцелуй. Он недовольно смотрел на нас, а я ему ответила тем же взглядом, показывая, что мы не рады его видеть. Джон был более спокоен, поэтому даже смог вымученно улыбнуться заместителю старосты. «Чего тебе?» — недовольно произнесла Джулия. Хотел сообщить, что скоро будут определены группы на экзамен. «Хорошо, мы тебя поняли, можешь идти?» Я зло смотрела на парня. Он сам пришёл нам докладывать информацию, которая уже была в нашей беседе, так ещё и недовольный стоит. Взял, вторгся в личное пространство. не ходит злой. «Он просто бесится, не обращай на него внимания». Улыбнулся Джон и чмокнул меня в щёчку, пытаясь вернуть моё хорошее настроение. «Сок на утро? Вообще-то это вредно». К нам подошли Пелагея и Джек. «Приятного аппетита». «Спасибо, вам тоже», — ответили мы одновременно. «Что значит сок, это вредно?» — спросила Джулия. Далее диалог понесло в русло обсуждения полезности или вредности соков. На самом деле я была сторонницей мнения Джека, но, несмотря на это, я практически постоянно пью апельсиновый сок. Почему соки не так полезны, как пытаются выставить диетологи? Просто с точки зрения медицины полезность в них составляет не больше 10%. Я, конечно же, могла включиться в диалог и провести лекцию для Джулии по поводу выделительной системы человека, но сейчас у меня точно не тот настрой. В общем, спорили они без моего участия. Я же в это время пребывала в своих мыслях, уткнувшись в грудь Джона. Наслаждалась его запахом морской соли, который так сильно манил меня. «Да, всё-таки у него отличный одеколон, надо будет ему потом какой-нибудь тоже подарить». В своих мыслях я просидела очень недолго, ведь ребята обменивались своими каникулами. Мне повезло, что за меня всё рассказал Джон. Это было одно из преимуществ, что мы вместе отбыли все каникулы. Под его спокойный и приятный голос я закрыла глаза и стала засыпать, как маленький ребёнок, под детские сказки от папы. Только вот спать всё равно было не вариант, так как через несколько минут... Мы отправились на первую пару по микромагии в этом новом году. Кстати, пока мы шли, Джулия заставила меня скачать мобильную игру, в которую теперь постоянно играют Катя с Соней. Я, конечно, не очень любила играть, но вариантов просто не было. «А может, не пойдём сегодня?» Предложил Джек прогулять первую пару и поболтать ещё. Правда, я так не могла сделать уж точно. Прогуливать пары я не очень люблю, А уж тем более, если там микромагия с Екатериной Сергеевной, вы что? Это же любимый предмет у любимого преподавателя. Нет, такое точно пропускать нельзя. Я оказалась не единственной, кто считал так же. Джулия и Джон полностью разделяли моё мнение. Поэтому они быстро собрались, встали и пошли на пару. Ещё к нашему кругу бунтующих против прогулов присоединилась Пелагея. Именно её подъём и отправка на пару — вернули в реальный мир Джека, который был бы не прочь и прогулять. «Ну, раз Пелагея идёт на пару, значит, и я», — засмеялся Джек, правда, за это получил несильный подзатыльник от девушки. «Я вообще-то почти не прогуливаю», — гневно произнесла она, после чего намеревалась ещё раз ударить парня, но тот быстро умотал. «Такой весёлой и дружной компанией мы дошли до кабинета». я увидела всё ту же знакомую цифру 23. Проходя в кабинет, я снова стала немного нервничать. Конечно, я уже успокоилась и была готова к разговору, ведь ночью уже была беседа. Однако лёгкий мандраж всё равно остался. Переживу ли я сегодняшний день? «Да переживёшь, куда ты денешься?» — услышала я смех Зиновия. «А мне нравилось, когда ты появлялся только в опасные моменты», — ответила я ему. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось». После этого его голос пропал. «Не то, чтобы я была против голоса Зиновия. Напротив, он неоднократно спасал меня и выручал. но просто некомфортно слышать мужской голос в голове. Такое ощущение, что у тебя развивается шизофрения. А такого заболевания я себе, конечно же, не хотела. У меня и так ощущение, что едет крыша. Мне пока что этого вполне достаточно». «Здравствуйте, дети!» — громко произнесла Фомина, которая уже появилась из-за двери. В её руках был всё тот же красный журнал. Женщина прошла к своему столу и села на мягкое компьютерное кресло. «Кстати, это повод для зависти. Просто нам приходится сидеть на деревянных стульях, от которых затекает всё на свете. Преподаватели же сидят в полном комфорте и могут даже слегка разложиться, как им хочется». Я помню, что кто-то спрашивал, почему такая несправедливость. На это нам ответили, что если нам дать такие кресла, то мы просто потеряем концентрацию и не будем учиться. Хорошо, они, конечно, придумали нам мучиться, а им нет. Вот так легко. Правда, всё же стоит признать, что если бы я сидела на чём-нибудь мягком, то точно бы засыпала. У нас и так люди спят на парах, а если поставить такие кресла, то будет ещё хуже, спать будут абсолютно все». «Анет!» — произнесла моё имя преподаватель, чтобы узнать, здесь ли я, но даже не подняла голову, чтобы посмотреть. На самом деле преподаватель уже не проверяла меня на наличие в кабинете. Я ходила постоянно, поэтому она прекрасно знает, что я здесь. К тому же Екатерина Сергеевна каждое утро видит всегда меня на пробежке, поэтому точно уверена, что я буду на паре. Прогулов или сильных опозданий за мной тоже никогда не числилось. Скажем так, я тот человек, на которого равняются. Правда, только по дисциплине, а не по оценкам. Конечно, учусь я хорошо, но всё же не на отлично. «Сегодня у нас с вами новая тема», — довольно произнесла женщина и улыбнулась. «Да-да, мы наконец-то прошли телекоков. И хватит делать такие вымученные лица». «Да просто у нас они в печёнке сидят», — ответил Валерьян. И было заметно, что его настроение немного поднялось. «Ого, я смотрю, кто-то русских фразочек поднабрался», посмеялась Екатерина Сергеевна. «Да, пока у вас тут учишься и не такому научишься». Мы все дружно на это посмеялись, не прерывая пару. «Вы сегодня такая добрая!» услышала я голос Антуана с задних рядов. Антуан Гросс — шестнадцатилетний парень, и родом он из Бельгии. У него тёмные волосы и чёрные глаза. Сам он высокий и немного полноватый. Назвать его особо умным было нельзя, но глупым он тоже не был. Тоже любитель прогулять пары, но делает это не так часто. Учится довольно неплохо, а любимый его предмет — это пары профессора Эвелин. С ним я общалась крайне мало, так как он постоянно поддерживал сторону Фионы. Конечно, он никогда особо не выражался против меня. но также подключался к всеобщему бойкоту. С ним за все эти полгода я общалась лишь однажды, поэтому его молчание в свою сторону не заметила. «А я когда-то была злая?» — удивлённо подняла бровь преподаватель. «Ну...» — протянул парень. «Он просто надеется, что вы отпустите нас пораньше!» — засмеялась Фиона, которая сейчас сидела на самом дальнем ряду. «Ах, вот оно что!» «Да неправда, она всё врёт», — возмутился парень. «Это ещё почему?» «Потому что все женщины угут». После этого заявления по всей аудитории прошли волны смеха. Парень стал извиняться перед Екатериной Сергеевной за такую фразу. Однако это и не потребовалось, так как преподаватель посмеялась с этого. «Поработать в теплицах захотел?» «Ни в коем случае». «Так она не права?» — спросила Фомина после того, как смех прошёл. «Конечно!» — заверил её ученик. «Эх, ну ладно, не буду отпускать раньше». После этого новая волна смеха захватила нашу аудиторию. Парень, конечно же, тоже посмеялся, но потом всё-таки упросил преподавателя закончить пару пораньше. Такое на самом деле не было редкостью на наших лекциях. Антуан всё время только и делал, что в самом начале пары надоедал преподавателям о том, чтобы закончить пораньше. Сам он часто шутил на парах, однако на 10 шуток одна была более-менее удачной. «Сегодня мы с вами начинаем проходить новый вид бактерий, а именно фломеус бацилус», — объявила нам Фомина. «Огненные палочки?» — спросил Валерьян. «Абсолютно верно», — кивнула женщина. «Ещё вы можете встретить название палочки-флюэ». «Это тот самый флюэ? Я помню, читал о нём, он, кажется, отшельником был», — сказал Джон. «Ну, названы бактерии в честь него», — согласилась преподаватель. «Итак, начнём с самого простого. Морфология. Палочки-флюэ — это палочка овоидной формы с закруглёнными концами». Их длина 3-6 микрометров, а ширина 1-2 микрометра. Всё это я быстро записывала в свой конспект, не пропуская ни одного лишнего слова. Главный плюс в преподавании Екатерины Сергеевны был в том, что она не диктовала ничего лишнего, никакой лишней воды, как любят у нас говорить студенты. За это я её очень люблю, так как ненавижу постоянно сокращать. Если нужно что-то просто рассказать, то она чётко говорит, чтобы мы перестали писать и послушали её. Правда, это не работает на всех нас. Наша староста упорно пытается записать и то, что Фомина просто рассказывает. Сама девушка говорит, что делает она это для того, чтобы ничего не забыть. Однако я с ней не согласна от слова совсем. Всё, что нам рассказывают преподаватели не под диктовку, это какие-то примеры из жизни. Очень уж они любят рассказать какую-нибудь историю, которую видели или слышали сами. Также ещё любят рассказывать какие-нибудь теории. Это всё на самом деле не стоит записывать, лишний раз напрягать руку. Но, собственно, это её дело, пусть делает, что хочет. Просто потом она же ныть будет, что у неё ужасно болит кисть, и ей тяжело учить конспект. И, как вы понимаете, меня эта девушка очень сильно раздражает». Стоит отметить, что ещё один преподаватель, который говорит всегда по существу, — это профессор Эвелин. Даже если она рассказывает какую-то историю, то обязательно по делу и по теме. Поэтому все наши пары с ней проходят максимально продуктивно. За одну пару я получаю огромное количество информации и не только по её конкретной паре, но и ещё параллельно по другим предметам. Если сравнивать по этим критериям, то одна пара профессора Эвелин или Фоминой равна 30 парам профессора Фрея. Хотя если я такое скажу Валерьяну или Адену, то парни меня убьют, так как они считают пары Елизара абсолютно пустой тратой времени. Согласна ли я с ними? Отчасти да, тем более после экзаменов я откровенно возненавидела этого профессора. Мне не хотелось больше посещать его пары. Однако это обязанность каждого ученика». «Разрешите вопрос», — поднял свою руку Рафаэль. «Да. Домин огня — один из самых слабых сейчас». «С чего ты решил это?» «Просто как таковых владельцев этого домина не видно». «Ты, видимо, чего-то вычитал, не того». Преподаватель посмотрела на него, явно сбитая с толку его выражением. «Если ты имеешь в виду легендарных и мифических магов, то там есть огненные маги». «Ну, всё равно, даже из преподавателей нет ни одного огненосного». «К чему ты это всё говоришь? У нас в академии как минимум есть Миранда и Горлов». «Это он намекает на Аннет!» Включилась в диалог Джулия, и все тут же недовольно стали смотреть на неё. «А в чём проблема?» Преподаватель вопросительно посмотрел на меня. Правда, через секунду она, видимо, догадалась, что к чему. «Ой, а у тебя какие домены Свет и земля на один домен больше. На домены высшие маги не рассчитывают. После этого мы полностью вернулись к паре, и Фомина продолжила свой рассказ о моих бактериях. Все три пары прошли очень быстро. Я и не заметила, как и весь день прошёл. Быстро сложив все вещи с парты, я стала задвигать стул. «Ну так что, ты пойдёшь с нами?» спросила Джулия, стоящая рядом с Джоном. «Нет, она не пойдёт с вами», — подошла к нам Екатерина Сергеевна, которая всё решила за меня. «Она мне просто ещё нужна». «Да, конечно, забирайте». «Как круто, меня подруга сдала без боя», — засмеялась я. «Прости, подруга, но против Екатерины Сергеевны я ничего не могу», — улыбнулась Вебер. «Встретимся тогда вечером», — подмигнула она мне. Джулия быстро покинула кабинет, а вместе с ней и Джон. Парень улыбнулся мне печальной улыбкой и сказал написать ему, как освобожусь. Он пожелал Екатерине Сергеевне хорошего вечера и покинул кабинет. В аудитории стало очень тихо, и я осталась в ней вместе с Фоминой, один на один. Да, подобные случаи уже были, я даже когда-то чай пила с ней, но это было в присутствии Урановой. Сейчас же всё было по-другому. Она узнала, что я скрывала мир призраков. Именно поэтому я сейчас ощущаю себя не в своей тарелке. Екатерина Сергеевна, напротив, была уверена в себе. Она ослепительно улыбалась мне, после чего стала быстро собирать вещи. Я знала, что мы пойдём в её личный кабинет, который располагается возле её лаборатории. Там я была уже не один раз. Несколько раз мы с девочками помогали ей с какими-нибудь вещами или исследованиями, а также неоднократно чаевничали с преподавателем. Лаборатория Екатерины Сергеевны была довольно большая. Самое главное, что это была её личная лаборатория. Этим преподаватель на самом деле действительно гордилась, ведь не у всех в Академии она есть. Например, у профессора Фрея нет собственной лаборатории, хотя он является магом-учёным. Правда, как он сам говорит, «я отказался от лаборатории», так как она мне попросту не нужна. Я теперь черпаю знания из теории. Всё помещение было выложено белой плиткой, и здесь было много шкафов с пробирками и какими-то аппаратами. Несколько стоек, как подружки-сплетницы, стояли в углу и смотрели на меня. Недалеко от них расположилась одинокая кушетка. Далее можно было увидеть целый стол, на котором было множество колб и дозаторов. Даже интересно, у кого лаборатория лучше. У Екатерины Сергеевны или у отца Сони? Личное помещение было же намного меньше. В нём был лишь один стол, один шкаф, но зато большое окно, открывающее шикарный вид на территорию. Здесь всё было сделано под Екатерину Сергеевну. Везде аккуратно стояли её вещи. Я увидела вешалку в левом углу, где висела одинокая норковая шубка преподавателя. Немного поодаль стоял знакомый мне деревянный письменный стол. Его Фомина использовала не по назначению, он был для чаепитий с преподавателями и студентами. С последними, конечно же, реже. «Ну что, какой сегодня будешь пить?» — по-доброму спросила женщина, отвлекая меня от рассматривания кабинета. «Если можно, белый», — ответила я. Женщина быстро заварила чай, после чего разлила его по хрустальным маленьким чашкам. Взяв кружку в руки, я тут же почувствовала своими руками приятное тепло, которое волнами переносилось на всё тело. Сделав глоток, я ощутила, как сладкая и горячая жидкость проходит по моей пищеварительной трубке, согревая желудок, лёгкие и сердце. Екатерина Сергеевна села напротив меня и точно так же отпила из своей кружки, Правда, она отставила её в сторону, так как любила более крепкий и настоявшийся чай. В это время она стала выжидающе смотреть на меня, не начиная диалог, как будто бы ждала, пока я начну свой рассказ. Было нужно с чего-то начать, но я почему-то не могла найти слов. Видимо, слишком много событий и эмоций я пережила во все эти моменты. Я давно за тобой наблюдала, а при помощи животных могла следить за тобой. Во время боя я увидела твою зелёную магию и очень удивилась этому. Простите, что не рассказала вам раньше. Мне больше ещё интересно услышать про Валерьяна. Как он стал тёмным магом? Что, вы и про него знаете? Конечно. Он мне не рассказывал этого. Ладно, теперь буду следить за ним. В Академии много животных? Нет, просто я слежу при помощи своих ястребов. «А у вас есть личный ястреб?» Не то, чтобы я сильно удивилась этому, ведь как-никак она маг животных. Но просто это всё равно было небольшим шоком. Мне стало интересно, что у неё ещё есть. «Да у меня их целая стая. Просто в академию я беру самого опытного и подходящего. Хочешь с ним познакомиться?» Улыбнулась Екатерина Сергеевна. Преподаватель хлопнула в ладоши, после чего в кабинет влетела бело-серая роскошная птица. У неё было красивое оперение, которое переходило от снежных оттенков в более хмурые словно дым, захватывающий чистый воздух. Птица была небольших размеров, когда она докружилась в воздухе, то элегантно приземлилась на плечо фаминой. И в этот момент я поняла, что они очень похожи. Пернатое чудо было словно идеальной копией Екатерины Сергеевны. Наверняка среди своих сородичей она была бы самой маленькой, как, собственно, сама преподаватель по микромагии среди людей. Птица начала ластиться к женщине, а та, в свою очередь, стала наглаживать своё домашнее животное. «Знакомься, Аннет, это Зевс», — не переставая гладить своего питомца, произнесла Екатерина Сергеевна. «Зевс?» — переспросила я. «Да, мне его подарил Зиновий». Он очень любит греческую мифологию, поэтому и выбрал такое имя. Он очень красивый, сказала я, после чего птица тут же перелетела на моё плечо. Не бойся, улыбнулась женщина, почувствовав, как моё сердце начало собирать чемоданы и готовиться к переселению из грудной клетки в пятки. Зевс посмотрел на меня своими роскошными и красивыми глазами. Они были невероятны, радужка электрического цвета. а посередине расположились тёмные, как угольки, зрачки. Я легко прикоснулась к мягким пёрышкам птицы, а Зевс на это резко взлетел и вернулся к хозяйке. «Он стеснительный просто», — засмеялась Екатерина Сергеевна и снова стала гладить своего питомца. «Во время моих рассказов о путешествиях в мире призраков Екатерина Сергеевна взяла у меня кровь. Преподавателю было до жути интересно проверить и утвердить теорию домина. Она тоже была уверена, что это моя основная сила, которая и проявляется в рунах. Также женщина уже приготовилась к множественным опытам и проверкам, так как найти новый вид бактерий не так-то просто. «А как вообще находят краски для магических бактерий?» — решила задать вопрос я, с интересом наблюдая за действиями преподавателя. «Ровно так же, как и для обычных», — улыбнулась Фомина, — путём проб и ошибок. Собрав весь материал, она отложила его, после чего села напротив меня. «Я читала, что именно вы открыли бактерии Луизы». «Да, это правда», — ответила мне она. Далее разговор перешёл на историю жизни Екатерины Сергеевны. Она родилась в 1952 году в городе Батуми, который входит в состав современной Грузии, а именно является столицей автономной республики Аджария. Во время рождения преподавателя город являлся частью территории территорией СССР. Она прожила там всё детство и отрочество до самого поступления в академию, после чего, закончив, осталась проживать в столице России, Москве. За время своего обучения в Академии женщина очень во многом преуспела. Во-первых, она была явным лидером магических движений. Во-вторых, она открыла совершенно новый вид бактерий, который живёт в данный момент лишь в одном маге — Луизе. Это открытие Фомина сделала, когда ей было всего 20 лет. Она тогда училась на четвёртом курсе, и уже тогда она лично знала Луизу. Раньше она была совершенно другой. «Вы уже тогда были врагами?» «Нет, друзьями мы никогда не были, но ещё и врагами не стали. Нас можно было назвать соперницами. Она была лучшей на нашем курсе, а я всегда старалась догнать её. Разница была в том, что она более одарённая, чем я. Ей всегда помогал индивидуальный домен». В это время я подумала о валерьяне, с которым у нас была похожая ситуация. Не хотелось мне доводить до вражды с ним, но как это сделать? Ведь парень просто бесится из-за ничего, да и меня при этом раздражает. Надо будет с ним переговорить об этом. Мало кто знает, но после окончания академии у нас с ней был один и тот же мастер. Ого, но как так вышло? Так решил Вазир. Он считал, что наша вражда может расколоть миры, грустно произнесла Фомина. Только мы с ней так и не сдружились. Чтобы перевести разговор в более радужное русло, она рассказала, как смогла открыть новые бактерии в крови Луизы. Это была занятная история, так как преподаватель не сидела часами и подбирала. Фомина просто пришла, соединила несколько компонентов и выявила их. Она не бездумно и не наугад соединяла их. Что-то внутри натолкнуло на это, а в голове всё прояснилось. После этого случая признали её гением. Спустя ещё несколько лет она открыла первый вирус, который вызывает магию. Всего на счету у неё было открыто один вид бактерий, два вируса и четыре паразита. Первые шесть открытий она обнаружила ещё до своего тридцатилетия. Женщина также рассказала о Великой Четвёрке, в состав которой она и входила ранее. Я более подробно узнала про Зиновия, чей голос я слышу в опасных для себя ситуациях. Также Фомина мне поведала историю раскола их четвёрки. Дело было в том, что родная племянница Луизы из-за своей неосторожности погибла от рук имперцев. После этого стеклянную было просто не узнать. Она пришла к выводу, что человечество должно утонуть в крови. Имперцы — это огромная организация, которая знала о существовании мира магии. Главная их идея заключалась в том, что просто необходимо уничтожить всех магических существ и саму память о магии. Магия — главный паразит нашего мира. Вот их главный девиз. Но нельзя же наказывать всё человечество из-за своей боли. Ох, дорогая моя, ты слишком молода, чтобы понять наши расприя. «Я слышала, вы являетесь директором школы оборотней», — решила перевести разговор я. «Всё верно. Правда, и с ними проблем очень много. Луиза также считает, что и им нет места в нашем мире». Говорить Екатерине Сергеевне об истории было тяжело. Женщина постоянно прерывалась и говорила всё тише и тише. В глазах у неё застыли слёзы, которые она пыталась сдержать. Я помню, как одна студентка стала встречаться с оборотнем. «А так можно?» — спросила я. «Конечно, ведь любви ничего помешать не может. Просто это очень опасно, особенно в самом начале. Оборотни физически сильнее, а по нраву непредсказуемее». Луиза была одним из инициаторов нападения на школу оборотней. Она и её союзники убили практически всех, кто там был, а после стали ждать директора. На тот момент ещё никто не знал, что случилось. Герц со спины напала на пришедших магов, и между ними развязался серьёзный бой. Фомина тогда была сильно ослаблена психологически. Множество трупов её союзников и друзей повлияли на неё. Этим и воспользовалась Герц. Фомина была легко повержена. Правда, к ней на помощь пришли Зиновий и Миранда. Победить Эвелин в бою один на один Герц попросту не могла, поэтому они напали целой группировкой магов, чем сильно отвлекли её. Зиновий же стал биться с Луизой. Он побеждал, так как был сильнее и быстрее, но произошло то, чего он никак не ожидал. Герц отправила свою зеркальную ловушку в Екатерину Сергеевну, и он, спасая её, погиб сам. Создался зеркальный портал, в котором и пропал греческий маг. Все эти события происходили целых шесть лет назад. Тогда она потеряла абсолютно всё, что ей было дорого. Школу, созданную ею с нуля, Зиновия, да и большую частичку себя. Ту самую, которая позволяла ей улыбаться искренне. Преподаватель по микромагии долго была в депрессии и не могла из неё выйти, да и сейчас ещё не вышла. Она винила и винит в произошедшем себя, что не смогла защитить школу и Зиновия, что допустило произошедшее. Именно поэтому Екатерина Сергеевна каждую грозу выходит и смотрит на неё. Молнии напоминают ей о Зиновии, которого она любила и который спас ей жизнь. После разговоров с преподавателем я отправилась в комнату и не ожидала увидеть там Лилию. Девушка медленно и верно разбирала свои вещи, шепча про себя какие-то проклятия. Я не знала, в кого она отправляла их, Но, думаю, одной и котой он точно не обойдётся. На кого это ты так проклятье насылаешь? В ряды ведьм записалась, посмеялась я с девушки, так как она не заметила моего прихода. Анет, Лиля подбежала ко мне и крепко заключила в объятия. Ну что ты прогульщица, как дела? Ой, ну простите, я что, виновата что ли? начала оправдываться девушка. Кто же мог знать, что мои прогулы у него так долго не закончатся? Дело было в том, что Лиля не очень любила пары Фрея и активно пропускала их. В итоге так получилось, что она прогуляла большую часть учебного времени по истории магии. Ей пришлось сдавать этот предмет дополнительно. Вообще-то, я всё ему ответила, но он решил, что я недостаточно знаю, поэтому сократил мои каникулы на целую неделю. Возмущённо. Девушка начала объяснять всю ситуацию. Елизар заставил её работать в его архиве. По словам и фотографиям Лили, было понятно, что там полный бардак. «Не, ну ты представь! Он сказал мне всё расставить в алфавитном порядке, а потом пришёл и сказал, что ему не нравится, что буква «К» стоит раньше буквы «Я». Он, видите ли, считает, что она должна стоять в конце. Агрессия девушки была через край. Ого, что-то у него какое-то неправильное зимнее обострение». «Ага, новогодняя. Рождественская». «Вот ты, зачем меня сейчас бесишь?» Девушка сильно сморщилась и посмотрела на меня. «Ну, прости, ты просто забавная, когда возмущаешься». «В любом случае, какая разница, как он считает? В алфавите уже всё придумано и без его участия». «Эх, как так-то? Кирилл и Мефодий без него всё придумали». Залетела в комнату Соня, которая уже знала о проблемах подруги. «Я снова здесь». Недовольно произнесла Катя и сразу же увалилась на кровать. «Зачем вы возмущаетесь, если знаете, что если он не принимал участие, значит, это уже не может быть на сто процентов верно и правильно?» Пробубнила Уранова и накрыла голову подушкой. Соня явно не хотела оставлять подругу в спокойствии, поэтому девушка взяла подушку и при помощи магии сильно бросила в Катю. «Ну всё, керман ты труп!» Началась активная война подушками, к которой присоединилась и Джулия, зашедшая в самый разгар битвы. Мы провеселились долгое время, а затем уставшие и мокрые спокойно лежали на своих кроватях. Время постепенно близилось к ужину. «Если вы скажете, что я плохая девушка из-за того, что не написала Джону, то это не так, я написала ему, и мы договорились встретиться на ужине, а после погулять по академии. Именно поэтому я ждала ужина». Не потому, что хотела есть. «Девочки, идите, я вас догоню», произнесла я, когда немного задержалась в комнате. Выйдя из комнаты, я наткнулась на ещё одну персону из своей группы. Джессика. Девушка высокого роста и достаточно плотной комплекции. Главное, что выделялось в её внешности в щёки. Они были небольшими, но очень сильно обтянутыми, из-за чего казалось, что она полная. Мне эта девчонка никогда не нравилась. Она старалась дружить со всеми и сразу, но я знала о том, что это особо главная сплетница нашей группы. Хотя, несмотря на это, сама девушка активно пытается быть объективной и справедливой, какой она, конечно же, не была. «Здравствуй, Аннет!» — улыбнулась она мне и поздоровалась. Вообще она выбрала самую нейтральную сторону, ну или, как любит говорить валерьян, удобная. Когда мы в академии, она со мной не общается, но если мы остаёмся наедине, то она не прочь поболтать со мной и разузнать парочку секретиков из другой компании. «Привет, Джессика. Я слышала, ты и Джон теперь вместе?» «Да, это так. Поздравляю, третья пара в группе». Улыбнулась она мне, но даже через её улыбку я почувствовала яд девушки. «Пошли вместе в столовую». Идти я с ней не собиралась. «Извини, я сейчас не хочу есть», — сказала я и вернулась в комнату. Немного подождав, я вышла и увидела, что Джессика пропала с горизонта. Спокойно выдохнув, я продолжила свой путь до столовой. «Не расстраивайся, Джессика, я уверена, это ненадолго», — послышался голос Фионы. «Но они вместе? Ой, он сейчас поймёт, какой хороший парень, и после просто бросит её». «Ты посмотри на неё, ни лица, ни волос, ни фигуры!» Девушка откровенно стала поливать меня грязью. «Если вы думаете, что я спокойно это съела, то вы очень сильно ошибаетесь. Я, достав зеркало, стала смотреть, что же со мной не так. Отражение говорило, что всё в порядке. Волосы ровно лежали, черты лица у меня были симпатичными, да и овал правильный». «Ну да, ты права, она страшнее, чем медуза горгона. В этот момент я уже не выдержала окончательно и вышла из тени. Я сочту это за комплимент, ведь Горгона была очень красивой дамой до да проклятия Афины. «Ой, Аннет, мы не про тебя», — начала была оправдываться Джессика, но я быстро осадила её своей рукой. «Не стоит». «Да, правильно, чего ты оправдываешься перед этой неудачницей?» Фиона стала гневно смотреть на меня. «Ну я тебя грязью не поливаю за спиной. Ты слишком самоуверенна, разговор даже не про тебя был». «Ну конечно, а про кого тогда?» «Явно кого-то из группы. Если речь идёт о Пелагее и Джеки, то я им сообщу об этом инциденте». «И не о них». А «О ком тогда? Может, о Гере?» Ссориться с девушкой Эдена никто не хотел, так как она могла потом сильно отомстить. Она достаточно хитра, им в удобной ситуации может выставить тебя в ужасном свете. У меня с ней никаких конфликтов не было, могу даже сказать больше, что она никак не поддерживала бойкотирующую сторону группы. Фиону Гера сама недолюбливает, а после такого явно ещё хуже будет. Много на себя берёшь, Ру. Не больше, чем могу унести. Пойдём, Джесс. После этого конфликта я всё-таки смогла дойти до столовой, где меня уже заждались Джон и девочки. Парень уже заволновался и хотел было пойти навстречу. Также я получила от него кучу сообщений на телефон. «Ну, чего ты так долго-то?» — не выдержала Софья. Я коротко поведала им ситуацию, и они все согласились на то, что всё это было в мою сторону. Однако оставлять такое я точно не собиралась, «Плохо меня знают девочки». «Гера, можно тебя на секундочку?» Позвала я девушку, которая сидела недалеко от нас. «Умница, туда их!» — посмеялась Джулия. «Ну, я не думаю, что это обязательно». «Обязательно. Лучше никогда не вмешивайся. Это женские разборки», — сказала Соня и строго посмотрела на парня. Когда Гера села к нам за стол, я увидела, что Валерьян несколько встревожен этим действием, а вот Эден, напротив, очень спокоен. Единственное, он подмигнул мне и улыбался. Джон решил отсесть пока к парням, так как не желал слушать наш разговор. Хотя, думаю, он также расскажет Эдену о происходящем, ведь они с Герой словно поменялись местами. «Вот же гадины, но я думаю, это было о тебе», улыбнулась Гера, хотя недовольство в её голосе было. «Я что, такая страшная?» «Да я не по этому критерию определила». Сузила она свои глаза, от отчего стало смешно выглядеть. «Не забудьте об этом рассказать Пелагея», напоследок сказала девушка. «Уже всё написали», — показала телефон Джулия, которая до этого активно беседовала с Катей. «Всё-таки ты у меня ещё та, змеюка», — обнял меня Берг и поцеловал. ну ты ведь меня любишь и такой». «Я тебя люблю любой», — он произнёс это так тихо, что, наверное, кроме нас двоих этого не слышал никто. После он ласково и аккуратно накрыл своими губами мои, и мы слились в нежном поцелуе. Я улыбнулась сквозь поцелуй и была счастлива, что у меня такой замечательный парень.